261. Гуру Очень важно, какие свои воспоминания уносит человек с Земли в мир надземный. То, что продумано, а главное, прочувствовано им, особенно прочно укрепляется в памяти. Все сознательно воспринятое с целью удержания в памяти остается надолго с человеком. И хотел бы, может быть, он от многого освободиться и отбросить но яркие образы прочувствованных впечатлений не уходят, время от времени напоминая о себе. Что в них удержало на себе внимание человека? Что притянуло к себе? Какая мысль или желание, или вожделение? Пока не ижит самый импульс, вызвавший притяжение и устойчивость того или иного мысли до тех пор этот мыслеобраз будет притягивать к себе сознание мысли Породить мыслеобраз нетрудно, но освободиться от него много труднее. Поэтому следует обратить энергию на то, чтобы новых нежелательных мыслеобразы не создавать, а со старыми не вступать в соприкосновение с читанием. Лишенные питания мысли, они утратят свою силу и перестанут воздействовать на своего родителя.